Глава 14. Осада Сиракуз. Римские легионы стояли под стенами Сиракуз. Высокие, сложенные из массивных каменных блоков, они ошеломляли каждого, кто их видел впервые. Но у тех, кто к тому же знал историю, стены могли вызвать массу воспоминаний. В Пелопонесскую войну Об эти стены разбилось войско Афинин, возглавляемое Никием, а сам полководец был казнен. А сколько раз от стен Сиракуз отступали карфагенские армии? Правда, в город удалось вступить царю Пирру, и это внушало надежду, ведь Пир был побежден римлянами. Первый натиск на Сиракузы не принес успеха, Огромное войско отхлынуло отброшенное брошенной тучей стрел и дротиков. Под стенами, как какие-то огромные насекомые, лежали изуродованные и обгорелые римские тараны и осадные лестницы. Из уст в уста передавался рассказ о происшествии, в достоверность которого было бы трудно поверить, если бы не сотни очевидцев. Когда одному из римских таранов удалось пробить брешь, Над ним вдруг нависла огромная железная рука. Зацепив таран как игрушку, чудовище подняло его чуть ли не до верхнего уровня стены и обрушило на головы римлян. Слухи о железном великане, вышедшем из жерла Этны и пришедшем на помощь городу, были не только нелепы, но и опасны. Они рождали в легионерах беспричинный страх — Стоило воинам увидеть на стене веревку или бревно, как они бежали без оглядки. Марцеллу пришлось построить легионы и объяснить, что фокус с тараном подстроил один греческий умелец, который будет за это примерно наказан. Имени его консул не назвал. Кроме того, желая успокоить воинов, он объявил им, что сиракузы на днях будут взяты. О том, как это произойдет, марцел также не сказал. Но воины знали, что давно уже готовится флот для атаки на город с моря. Ранним утром огромные римские квинквиремы суда с пятью рядами весел приблизились к сиракузам. марцел предусмотрел все, что необходимо для успеха. Он знал, что стена, защищающая гавань, Ниже той, которая была преградой со стороны суши Поэтому он использовал суда с высокими бортами И поставил лучших стрелков на мачты Приказав им засыпать стрелами осажденных Кроме того, он скрепил восемь судов балками И приказал кормчим подвести это сооружение прямо к стенам На связанных таким образом судах были тараны и баллисты Ничто не мешало им действовать как на суше. Корабли разделились на два клина. Один двинулся налево, чтобы напасть со стороны Артигии, старинной части города, расположенной на островке. Другой клин нацелился на малую гавань в городском районе, который назывался Акрадиной. Этот район хорошо просматривался с сверкали мрамором, Краснела черепица особняков. Марцел вспомнил, что его дом в Риме крыт дранкой, а у многих других соломой. Стены сиракуз приближались. Уже видны каменные блоки стен. Город спал, не ожидая нападения с моря. Консул взмахнул флажком. Один из кораблей рванулся вперед, другие стали разворачиваться в цепь, прикрывая справа и слева восемь связанных кораблей. Стены по-прежнему были пусты. Корабль подошел к ним почти вплотную. Но что это? Из-за стены высунулась огромная железная лапа, оканчивающаяся крючьями наподобие когтей. Внезапно она опустилась на палубу и, зацепив люк, потащила корабль вверх. Еще несколько мгновений, и корабль начал бешено раскачиваться в воздухе. Замелькали человеческие фигурки. Одни падали в воду, другие перелетали за стены и исчезали в, казалось бы, безлюдном городе. Вдруг огромный камень, весом, наверное, талантов в десять, обрушился сверху на неповоротливую восьмерку кораблей, И тотчас же на стенах появились люди, сотни людей. Они наблюдали за тем, как из невидимой со стороны моря машины вылетают огромные глыбы. Восьмёрка судов стала прекрасной мишенью. Ни один снаряд не миновал её. Марцел отступил, бросив на произвол судьбы свои квинквиремы. Всё стихло а потом послышался рев тысяч голосов. «Нет, это не были обычные для греков победные возгласы. Скорее, это походило на боевой клич, и кто-то управлял огромным хором. «Архимед!» — кричали Сиракузине. «Архимед!» Это слово било по отступающим, как удары молота. «Архимед!» Теперь уже все знали имя того хитроумного Элина, который одолел непобедимых ромеев».